Москва, Комсомольский проспект, 5 ноября, пятница, 21.12. Квадратный Мерседес вылетел из подземного гаража на бешеной скорости. Копыт и так торопился уехать подальше от ищущего свой Мазератти вампира, что почти не убирал ногу с акселератора. Чудом избежав столкновений с несколькими автомобилями, и нарушив добрую половину существующих правил дорожного движения, Уйбуй в конце концов сумел развернуть джип в нужном направлении. «Убьем Харциях! Смерть концам! Он нас предал!» Бойцы орали воинственные лозунги и клацали огнестрельным оружием. Но если карательная операция увлекла десятку, то сам Уйбуй оставался суров если не сказать, мрачен. Он чувствовал, что узнал далеко не все плохие новости сегодня, и машинально прибавлял скорость, стараясь не дать им догнать себя. Но что толку бежать? Остановиться пришлось неподалеку от пересечения с Садовым кольцом. Копыто прижал Мерседес к обочине, не дожидаясь приказа выбрался из ставшего похожим на катафалк джипа, бойцы испуганно притихли. И уныло побрел к Сантьяге, стоящему рядом с футуристическим авто темно-синего цвета. Ягуар XJ-220 был виден издалека. И дикарь прекрасно понимал, по чью душу появилась здесь эта купе. Ноги уебуя подгибались. — Комиссар, это конец! Это проклятый харций! Вонючий ублюдок! Он подсунул мне артефакт, когда я спал. Я не знал, что нарушаю режим секретности. Я не... Копыто бубнил, не поднимая глаз. Он снял бандану, низко-низко опустил лысую голову и слышал только себя, только свое горе. Вот почему Сантьяге пришлось повторить вопрос дважды. Копыта, а вы знаете, чью машину проиграли? «Захар, трыми!» — вздохнул Уйбуй. «Правильно! А знаете, кто приехал на Мазератте в гараж и забыл его там?» Века дикаря стала подрагивать. «А вы правильно догадались, копыта!» — улыбнулся Сантьяго. «Это был я». Уйбуй почувствовал, что бездна разверзлась под его ногами, и он летит в нее черную. Страшную. Копыта. Комиссару пришлось поддержать оседающего дикаря за плечо и пару раз встряхнуть, дабы в глазках уйбуя вновь обнаружились следы разума. Копыто, вы меня слышите? Почему вы меня сразу не убили? Дикарь не ожидал от Нава подобного великодушия. Видите ли копыта? Вновь улыбнулся Сантьяго. Вам удалось меня удивить, заставить испытать незнакомые до сих пор ощущения. — Понимаете? Словоохотливый комиссар с трудом подбирал слова. Казалось, ему неловко. — Меня никогда не грабили. И вот случилось. — Копыто, поверьте, я не могу вам передать, что почувствовал. — И вы не станете меня убивать? На всякий случай уточнил Уйбуй. — Не стану, — пообещал Нав. — Но это не значит, что вы не должны вернуть Мазератти. До воскресенья управитесь? — Да, — писнул копыта. — Вот и славно. А с Захаром я все улажу. Он подождет. — Теперь эмигрировать поздно, — простонал иголка, провожая взглядом автокомиссара. Этот где хошь найдет, и в узел завяжет, блин. — Он это, типа, пьяный, что ли? — переспросил контейнер. — Почему он тебя не грохнул? Копыто, повязывающий на голову бандану, сплюнул. — Повторяю, придурок. Он хочет, чтобы мы вернули кровососу тачку. — Насчет тачки понятно. Тебя он почему не грохнул? Что ему, трудно и угнать? — Дубина ты, контейнер! — отрезал Уйбуй. — Я тебя презираю! — Сантьяго не хочет с тачкой вязаться, потому что копыто ее проиграл, — догадался Иголка. — Вот оно! Все знают, что если ставку не отдашь или воруешь ее потом, то могут быть неприятности. — Точно! — подтвердил Уйбуй. — Хитрый этот Сантьяго! Хочет и рыбку съесть, и на пароходе покататься. За наш счет на туре. И съест, и покатается, — буркнул контейнер. Или ты не собираешься ему тачку возвращать? Собираюсь, — признался уебуй. Но не хочу. Надо кретинов каких-нибудь найти, чтобы они вместо нас в и угнали. Почему? Потому что иначе мне в карты вести перестанет. Точно, подтвердил иголка, — но всегда отрежет. — А лучше бы тебе и не везло никогда, — рассудительно заметил контейнер, за что немедленно удостоился командирского пинка. Но слово прозвучало, и мысли красных шапок вновь вернулись к переживаемой трагедии. Дикари не стали ничего говорить. Но каждый в этот момент подумал об одном и том же. О проигрыше. О потере кучи денег и о том, что обо всем этом еще предстоит докладывать великому фюреру. — Трындец ситуация, — подвел итог затянувшейся паузе иголка. — Все хреново. Конца-то убивать поедем, — осведомился контейнер. — Собирались ведь. — Поедем, — решил копыта. — Пусть ему тоже будет хреново. Офис клана Трами, Москва, улица Вятская, 5 ноября, пятница, 21.35. Не было ничего удивительного в том, что во время набегов мятежных саббат семья Масан переходила на военное положение, большая часть ее членов укрывалась в офисах кланов, покидали которые, как правило, только воины. Подобная практика была вызвана тремя причинами. Во-первых. Мятежники с большой охотой нападали на продавшихся суплеменников. Во-вторых, бывало так, что охотники, не разобравшись, атаковали честных массанов. И в-третьих, третья причина официально не существовала, о ней не говорили, но все понимали, что для лидеров тайного города она была едва ли невесомее двух первых. Третья причина недоверие. На действия мятежников можно свалить многое. Пойди разберись, кто на самом деле высушил чела. Злой пришелец или законопослушный житель тайного города. Из вежливости статистику умалчивали, но все знали, что после введения правил военного положения количество жертв набегов резко сократилось. Но даже нечеловские потери беспокоили великие дома. Не человские жизни, а возможное предательство. Нельзя быть до конца уверенным в разделенном на два лагеря народе. Кровь сильнее политики. Даже убивая друг друга, братья остаются друг другу ближе, чем кому бы то ни было в мире. И епископы и кланов, занимающиеся в том числе и внутренней безопасностью, в дни набегов становились особенно подозрительными. Кто-нибудь покидал офис днем? Это первое, о чем поинтересовался Захар, вернувшись в клан. Сначала дело, потом все остальное. Да, — коротко ответил Дементий Треми, один из ближайших помощников епископа. Кто? Объявление о прекращении набега пришло ранним утром. Кардинал клана немедленно снял военное положение, но поскольку солнце уже практически взошло, большая часть масанов... Решил остаться в офисе. Заставить вампира выйти на улицу днем могло только очень важное дело. Помимо бойцов, здание покинули шестеро. Поликарп и Варвара ушли домой через портал. Захар кивнул. Эти двое неплохо зарабатывали и могли себе позволить держать в доме постоянный маяк, а также пользоваться магическими переходами, как такси. Еще. Аристарх, Мартин и Ольга отправились в аэропорт. У них приближается жажда, а потому возникла срочная необходимость навестить какой-нибудь многолюдный город подальше от Москвы. Здесь тоже все в порядке. Троица предупреждала о своих проблемах за несколько дней до набега. Еще Илья, а он куда мотался? Илье позвонили соседи, уходя в офис. Он оставил включенную воду и залил нижнюю квартиру. Ездил разбираться. Торопился, значит, в офис. Захар прищурился. Вот что, Дементий. На три дня установи наблюдение за поликарпом, Варварой и Ильей. Прослушивать телефонные переговоры, читать электронную почту и следить за каждым шагом. Помощник кивнул. Сделаем. Он не обвинял Захара. Прекрасно понимая, что сейчас, в этот самый момент, епископы всех кланов перечисляют подчиненным имена подозрительных масанов. Так было и так будет, пока продолжается гражданская война. Дементий не комплексовал, не страдал, только в самой глубине души в очередной раз ощутил неприятную горечь. «Тайный город не верит нам, а мы не верим своим». Все правильно, раскол. Не думаю, что это будет Трами. Епископ посмотрел на помощника. Это может быть кто угодно. Гангрел, Малковиан, Носферату, Бруджа. Трами ничем не лучше остальных. Трами все, до последнего массана, встали на сторону Комарилла. Среди нас еще не было предателей. Гангреллы тоже стопроцентные комарилла. Отрезал Захар. А мне доводилось высушивать их отступников. Дементий отвернулся. Я все равно не верю. Я тоже, тихо сказал епископ. Но наблюдение за Поликарпом, Варварой и Ильей установи немедленно. Казино Изумруд, Москва, улица Шаболовская. 5 ноября пятница 22.16. В колодец Ванья были люди на все случаи жизни: Стокилограммовые килограммовые громилы, тупые качки, предназначенные для возвращения простых долгов, и более тонкие вышибалы, способные нагнать страх, довести человека до нервного припадка, превратить его жизнь в постоянный кошмар. Были опытные воры. Давид не раз наводил домушников на богатых клиентов. Были угонщики автомобилей, с Ваней не брезговал ничем. Жизнь непростая штука. Сегодня поленишься нагнуться за лишней копеечкой, завтра пожалеешь. И Давид не ленился. Нагибался без устали. Но и осторожности не терял, когда заботился о том, Чтобы полиция не заподозрила респектабельного владельца казино в грязных делишках, были в колоде цвания и убийцы. Не забывал Давид старых бойцов, тех, с чьей помощью поднимался когда-то из грязи, подкидывал иногда работенку по специальности. Конечно, теперь цвания обращался к этим людям редко. Новое положение, новое время. Диктовали определенные правила. Приходилось договариваться, чаще делить, чем отнимать. Но иногда... Учитывая все, что ты рассказал, Давид, заниматься твоим делом сегодня ночью не следует. Врод наверняка позаботится о своей безопасности. Он не дурак. Он понимает, на кого наехал. Сейчас он дома, усмехнулся Цвания. — Один. — Это глупо, — произнес хрип. — Но ведь его охраняют. Об этом поговорим отдельно. Автандил Гори рассчитал правильно. Если один из двух королей умрет, второй наверняка прибежит договариваться. Поймет, что заигрался. Покровительство Чемберлена, конечно, вещь весомая, но понимание, что оно не убережет от смерти, остудит пыл. Кого из партнеров убирать, с Ваней не сомневался. Конечно, Крылова. Почему именно его? На первом месте стояли личные мотивы. Постромленный картежник возненавидел более удачливого игрока. Проигрыша Давид не забывал и не прощал. Во-вторых, Никита неблагоразумно покинул защищенное казино, что значительно упрощало операцию. Ну а в-третьих... Ну а в-третьих, Цвания хорошо разобрался в противниках. Крылов игрок. В оценке ситуации он, кроме прочего, полагается на чувство, интуицию, общее ощущение. Крылов знает, что контролирует ход игры и не сдастся. Даже если на кону будет его жизнь. Не сдастся, дождется прикупа. Ахметов же менеджер, ладнокровный расчётливый. расчетливый. Для него существует понятие рубеж. Он не способен, подобно Никите, поставить на кон все. Ахметов будет договариваться. Наверняка согласится вернуть изумруд. А это сейчас главное. Убрать Крылова необходимо именно сегодня. В игре, которую я веду, важна скорость. Соперника надо оглушить. Хрип улыбнулся. Ты всегда любил атаковать, Давид. Натиск, постоянное давление. Мне нравится твой стиль. Люблю много работать. Раз уж ты заговорил о делах, проверь счет. Я перечислил сумму. Убийца вытащил из нагрудного кармана компьютер и некоторое время сосредоточенно давил на кнопки. Рип уже давно не брал за работу наличные. Требуя перечислять гонорары в далекие островные банки. Технический прогресс, — с неожиданной злобой подумал Цвания. Скоро он офис откроет. Секретаршу заведет. Все в порядке. Убийца убрал компьютер, откинулся на спинку кресла и рассеянно взял с журнального столика колоду, вытащил из середины карту. Трифовая шестерка. Маловато. Попробуй еще раз. На этот раз открылась пятерка бубей. Хрип покачал головой и поднялся на ноги. Потерпи до утра, Давид. Обещаю хорошие новости. Молодежный клуб «Тарантас», Москва. Улица Красноказарменная, 5 ноября, пятница, 22-27. Убью, на смерть убью! Карцы боязливо выглянул из-за шкафа и мгновенно вернулся в укрытие, чудом, буквально чудом, разминувшись с пулей. Копыто заученным движением перезарядил помповое ружье. «Выходи, скотина!» Сдохни, мля, как настоящий мачо. — Да пошел ты на! — бодро отозвался Харций. У меня и так дел полно. Проваливай, пока я добрый. — Ты меня подставил, сука! — Ты сам артефакт взял. — Ты сказал, что он выиграет. — Я сказал, что он может выиграть. Ответить уебую было нечего. Поэтому он выстрелил еще раз. Давай ему ноги вырвем. Я его гада съем. Пусть только высунется. Но харцы был слишком сметлив, чтобы высовываться. А красные шапки в свою очередь не спешили идти вперед, дабы привести угрозу в исполнение. И вот почему. Прямо за письменным столом Конца из стены торчал бюст боевого голема. В каждой руке Пули непробиваемые стукан, сжимал по пистолету пулемету и открывал огонь сразу же, как только дикари пытались пересечь порог кабинета. Несклонный к агрессии Харсы выбрал для себя модель оборонительного плана: в мирное время замаскированную под изящное бра. Ситуация таким образом сложилась патовая. Красные шапки полили за дверей постепенно приводя в негодность офисное имущество, а конец сидел за несгораемым шкафом и матерился. К счастью, предусмотрительный харций отделал административную часть звуконепроницаемыми материалами, а потому до веселящихся в клубе студентов звуки выстрелов не долетали. — Толстый урод! — Все, копыта, ты меня достал! — обиделся конец. Я звоню в зеленый дом. И что ты им скажешь, мля? Скажу, что ты хочешь меня убить. А я скажу, что ты мне дал игровой артефакт и научил им пользоваться. А я скажу, что не знал, что ты собираешься играть с челами по-крупному. Подонок, мля! Прозвучал еще один бессмысленный выстрел. Но было очевидно, что запал уйбуя улетучился. В принципе, дикари вообще не отличались особым упорством, и если не получалось сразу, почти всегда бросали начатое. Харций, тонко прочувствовавший ситуацию, вновь выглянул из-за шкафа. — Копыта? Чего тебе? Хочешь верь, хочешь нет, но артефакт я тебе дал, настоящий. И качественный. А почему я проиграл? Не знаю. «Кретин!» — буркнул уйбуй. У Харция было собственное мнение относительно того, кто именно из них двоих кретин. Но делиться своими размышлениями с разъяренным дикарем конец щел бесполезным. Может, против тебя маг играл? Оригинальная идея заставила копыта задуматься. Мак? Подумал бы об этом, порекомендовал Харций. Вместо того, чтобы у друзей в кабинете из ружья полить. Я подумаю, — пообещал Уйбуй. — В таком случае ты знаешь, где выход. До свидания. Копытов вздохнул и повесил оружие на плечо. — Убивать конца не станем, — удивленно осведомился контейнер. Уйбуй махнул рукой. — Да ну его! — Приходи через месяц, — пропищал за шкафа охарцы. Ограбишь мой клуб, как договаривались.